Глава шестая. «Александр». По обе стороны от разлома было относительно спокойно. Впрочем, иначе в этой глухомане быть не могло, в Рецквале за порядком следил полковник, в Скуоле Михель. А авторитет Мортистига был настолько высок, что даже мажонка третьей категории, который остался там временным наместником, слушались беспрекословно. Не в последнюю очередь это спокойствие обеспечивало отдаленность его наэрата от столицы. С одной стороны разлома, и непроницаемый купол над крошечным поселком с другой. Но уже завтра все изменится. Экологически чистые продукты, возрождение биоразнообразия земли, возможность остановить деградацию почвы, это шанс исправить ошибки прошлого, вдохновенно вещал голос из открытого окна. Из визира, как понял Александр. Хотя технологии в этом мире и позволяли передавать иллюзии с эффектом полного присутствия человека, но отличать голоса живых людей от цифровых копий он уже научился. Те малейшие флуктуации, незримые отпечатки ауры, что накладываются даже на звуковую волну, производимую живым человеком. Никакая техника не в силах размножить и передать на расстоянии. «Эпидемии! Новые вирусы!» — резко парировал его оппонент. «Не забывайте, мы — цивилизация с выхолощенным иммунитетом вынуждена в вынужденно стерильном мире, не говоря уж о том, чем мы можем наградить тот мир суперрезистентными бактериями, тогда как их медицина вряд ли дошла до антибиотиков хотя бы первого поколения». Участнику дискуссии договорить не дали. Его слова резко оборвала громкая навязчивая реклама. Александр кивнул. Пожалуй, шутить о чуме среди редскольцев было действительно глупо. В этом мире считалось дурным тоном даже просто называть своим именем болезнь, выкосившую десятую часть населения. А ведь они сами ее создали в своих лабораториях. Но диалог был показательный. Четко показывал разницу между насаждаемой сверху парадигмой и реальным отношением людей к происходящему. У Северной Флорингии в этом плане возможности были шире. Визиры, смартфоны и прочие устройства, которыми в избытке владели жители того мира, были связаны в единую сеть. Как сказали Александру, утреннюю трансляцию саммита посмотрело рекордное количество жителей Флорингии. Едва ли не 85% населения. То есть даже в самом глухом уголке страны знали о происходящем. В непосредственной зоне слияния аудитория зрителей стремилась к 100% сознательного населения. Александр провел суммарно около трех недель в цене Шумный мегаполис с зеркальными небоскребами жил на немыслимых скоростях. Информация, оказалась там заменяла воздух. Она была повсюду. На упаковках готовой еды, на боках стремительных электромобилей в светящихся экранах размером с пятиэтажный дом, раздаваемых на улицах листовках, вездесущей музыке. От обилия в том мире вещей голова шла кругом, и предназначение далеко не каждый удавалось разгадать. И все эти вещи, и создаваемые каждую секунду новые, активно боролись за внимание жителей, крича яркими обертками «Я! Я! Посмотри на меня!» Существовала целая наука, которая формировала мнения и привычки граждан, так что в поддержку интеграции незадолго до ее официального начала была развернута масштабная кампания. Александра восхитила, как тонко умеет работать Альянс со своим стадом. О, это не грубые действия императора – издать указ и жестко подавлять несогласных. Нет, в Северной Флорингии действовали мягко и Крутили по телевидению фильмы о параллельных мирах. Снимали новые слезливые истории о любви и дружбе. Хит «Детка, ищи меня на той стороне» популярной певички Весты взорвал музыкальную индустрию и звучал на каждом углу. В новостях делали обзоры на разные сорта яблок, обещая в скором будущем их доступность в каждом супермаркете. Главным словом месяца все эти объявили «экотуризм». «Взрыхляли почву, так сказать». В общем, Северная Флорингия к интеграции была готова. Голоса же противников в этом мире информации, тщательно управляемом сверху, тонули без следа. Даже арестовывать никого не нужно, достаточно заблокировать неудобному блогеру его каналы. Да, империя о таком охвате пока остается лишь мечтать. Глашатые, конечно, рвали глотку до хрипоты, повторяя императорский указ на главных площадях Абендорфа, Эцена и Нетта. Там же для грамотных были прибиты на столбах наспех напечатанные листки. Столичная магическая почта перестала принимать письма уже к полудню, не справляясь с объемом. По провинциям рассылали вооруженные отряды, которые должны были нести жителям весть о мире с чужаками. Но это были крохотные шаги, которые не могли побороть повальное недоверие и страх у населения страны. Папенька-император, лишь первый среди равных, с трудом сумел заручиться поддержкой магического совета, чтобы заключить мирное соглашение. В высшем совете нейров к общему согласию так и не пришли. Около десятка нейратов, в основном северных, как и опасался папенька, категорически отказались пускать на свою территорию чужаков и требовали их немедленного изгнания. Но полоса слияния не затрагивала непосредственно ни один из них, так что их голоса в расчет не брали. Разлом по большей части проходил по центральным землям Флорингера владением самого императора, а в своем Нейрате каждый сам себе хозяин. Народ боялся чужаков. Еще была свежа память о демонах Рисши. Пусть новые соседи были людьми, но пугали не меньше. Они не признавали богов и уверяли, что не умеют колдовать, а сами религиозные фанатики возникали, как грибы после дождя. Кровавый культ Шивуна-Вседержца, который оставался лишь в самых глухих и отдаленных деревнях, набирал новую силу. Теперь и в городах, где просвещенный и гуманный народ больше не считал человеческие жертвоприношения жестокому богу чем-то ужасным. Ведь те... С той стороны они не люди. Все перемещения вдоль ширящейся полосы слияния отследить было невозможно. Войска Альянса поначалу выставляли блокпосты. Жители империи огораживали разломы заборами. Но прорехи в мироздании, появляющиеся каждый день, досками не забьешь. Занавесками не занавесишь. Каждой собаке разрешение на переход не выпишешь. Страны сошлись на том, чтобы объявить буферной зоной те населенные пункты, на территории которых непосредственно проходила линия интеграции. Вынужденным соседям было разрешено свободно передвигаться в пределах иномирного городка, коттеджного поселка, деревни или даже мегаполиса, с которым отныне приходилось жить обок. Дальнейшее же передвижение вглубь нового мира было ограничено. Пусть в империи это не контролировалось вовсе, Но очень редкие гости из Северной Флорингии рисковали выйти за пределы буферной зоны. Это здесь, в этой деревеньке, уже привыкли к чужакам. А если выбраться из нее в соседнее селение, не затронутое слиянием, то можно и на вилы напороться, а то и на проклятие, от которого уши отсохнут совсем не фигурально. В городах же Северной Флорингии, где на каждом углу были следящие артефакты, и мышь не могла проскользнуть незамеченной, иномирный гость не мог покинуть обозначенные пределы без особого разрешения. Наспех создавались визовые центры, устанавливались проездные тарифы и курсы валют. Растерянные сотрудники заучивали методички по встрече и адаптации иномирных туристов. Рассмотрение заявок на визы от соплеменников разрешение на работу, разбор неизбежных конфликтов. Всем этим, в том числе, отныне должно будет заниматься посольство империи. И он, Александр, лично работы будет не в проворот. И его помощница будет загружена достаточно, чтобы не растрачивать свой потенциал на обиды и прозябания в глуши. Александр с удовольствием позавтракал дважды. В 7 утра в своем замке, в компании Михеля и Катарины. В девять, перебравшись через кухонное окно в гостеприимном семействе Анники, там же был Вейстлин. Кирен задерживалась. В какой-то момент Александр поднял голову, будто прислушиваясь, и сверился с наручными часами. «Девять тридцать ровно по вашему времени, а ваши коллеги пунктуальны», — сообщил он полковнику. В ту же секунду пиликнул смартфон Вейстлина. «Да, купол только что деактивировали», — подтвердил он. «Машина за вами подъедет минут через десять». Неспешно допив кофе, через семь минут Александр постучал в дверь дома напротив. «Открыто!» — донесся изнутри голос Бертеля. Александр пожал плечами и зашел внутрь. В гостиной стоял сам Коновал, напротив него — Римми. Оба были заметно напряжены и избегали смотреть друг другу в глаза. «Отлично!» — широко улыбнулся Александр. Полагаю, вы оба готовы ответить мне «да». Тогда карета подана, друзья. Кэл. Римми почти не спала ночью, а из-за ее переживаний не мог уснуть и Кэл. Через две стены доносились отголоски обиды, злого отчаяния и растерянности. Римина злость кололась зазубренными иголочками. От ее негодования чесалась под правой лопаткой. Лишь под утро Кэл почувствовал, что по лбу будто провели прохладным платком. Эта Рим внезапно испытала облегчение. Наверное, приняла какое-то решение, которое позволило ей успокоиться. Мортистик был прав. Ментальные щиты в мире магии – острая необходимость. Особенно у свеженно родившихся магов со склонностью к менталистике. Встали оба поздно и столкнулись в гостиной. Кэл сердился на себя, что не смог накануне дать отпор Стегу, и это по его вине, Рим сейчас в таком состоянии. Но гораздо сильнее тревожило другое, он тоже принял решение ночью, и теперь не знал, как сообщить Римме, что намеревается поступить в магический университет Эбендорфа. Нет, он, конечно, не раз говорил ей о том, как это было бы здорово и что если стороны договорятся, у него будет действительная, а не призрачная возможность. Но Кэлла не покидала ощущение, что Римми не воспринимала это всерьез. Да он, честно говоря, и сам до конца в это не верил, пока спустя два часа после разговора с Римми Мортистик не прислал Кэллу магическую записку. Это было именное приглашение от ректора Бендорского университета. Господину Нейру Келлину Бертелю предлагалось посетить знаменитое учебное заведение лично. Все расходы приглашающая сторона берет на себя. И в случае взаимной симпатии пополнить ряды студиозусов. Вступительные экзамены – формальность. Ведь представитель такого славного рода непременно обладает всеми необходимыми задатками для обучения в лучшем университете империи. А учитывая накопленный жизненный опыт абитуриента, это ректор так деликатно обозначил его возраст, понял Кэл. Возможно, и сокращенное обучение по индивидуальной программе. Такое предложение выпадает, нет, даже не раз в жизни, а с магией нужно было срочно что-то делать. У Римми не хватало терпения, чтобы обучать Келла о владения магией. У его новых родственников образования не было вовсе, разве что Михеля поднатаскал сам Мортистик. Но Михель был постоянно занят в Ратискуоле. Такой шанс упускать нельзя. К тому же новый мир, магия. Даже полковник сказал, что это уникальная возможность. Но Рим, как оставить ее здесь одну, в чужом мире, оторванную от семьи, от привычных вещей? Нет, о ней, конечно, позаботятся. «И Крис, и Анничка, и полковник присмотрит». Но ведь два месяца назад она пришла именно к нему, к Кэллу. Доверилась демону, не побоялась, а он ради собственных амбиций нанесет ей новую рану своим отъездом. «Я уезжаю, Вотсон. Вместо «Доброго утра» выпалила Римми, когда они столкнулись нос к носу в гостиной. Она нервно мяла футболку и не смотрела Кэллу в глаза. «Келл, ты только не подумай, что я какая-то неблагодарная или того хуже, что это я из-за нейра. Вроде как поманил, и я тут же согласилась. Нет, мортистик вообще ни при чем. Просто у меня есть обязательства. Не считай меня какой-то легкомысленной или глупой. Все не так». А я Вебендорф. только и сумел выдавить Келл в ответ. В дверь постучали. «Открыто!» — крикнул Келл. «Вот уж вовремя». Кого бы там ни принесло, а без посторонней помощи Кэлл не знал бы, как избавиться от повисшей неловкой паузы. В гостиную вошел Мортистик. Да неприличие свежий и бодрый. Окинул заинтересованным взглядом незаконченную безмолвную сценку и привычно мерзко улыбнулся. «Отлично. Полагаю, вы оба готовы ответить мне «да». Тогда карета подана, друзья». «Да погоди, ты куда лошадей-то гонишь?» — не понял Кэлл. «Какая нахрен карета? Прямо сейчас? Ничего же еще толком не решили. А вещи собрать? А документы? У нас, если что, бюрократия по щелчку пальцев не работает. А у Рим вообще ничего толком нет. Ей вещей еще всяких заказать надо». Нейр, даже в такое раннее время, выглядевший безупречно, наградил Кэлла высокомерным взглядом. «Ну неужели вы думаете...» «О, да, прошу прощения. Ты? Ты думаешь, Кэллин?» «Что я не обеспечу мою личную помощницу всем необходимым?» Язвительно спросил Мортистик, намекая на то, что сам Кэл оказался на это не способен. «Как минимум одеждой, соответствующей ее новой должности». «Мне от вас ничего не нужно», – прошепела Римми. «У меня есть одежда. Возьму то, что мне Крис отдала. Не возьмете, своей диечи. «И ты, Кэллин, ничего из своих вещей тоже. А потому не будем терять время. Машина ждет снаружи». «Да какого?» — Расверепел Кэл. «Я еще не умылся даже». «О, через десять минут нас всех умоют», — весело кивнул Мортистик. «У нас в таком случае говорят... Вход Веленс, выход пять, выезд из буферной зоны». А ваш уютный Редсквал приобрел этот статус ровно 10 минут назад. Будет осуществляться по карантинному протоколу c 306 бета Знакомы с ним? Или пощадить до поры нежные чувства Аримантис? Келла машинально передернула. Как только он услышал кодовое обозначение. Сглотнул. Проигнорировал вопросительный взгляд на хмуренной Римми. Всего-то полтора часа позора, пожал плечами Нейр. «Я это проходил уже семь раз. Раньше начнем, раньше выйдем». «О чем это он?» напряженно спросила Римми, дернув Кэлла за руку. Кэл замялся, отводя глаза. «Ну, в общем-то, он прав, Рим. Брать с собой ничего не придется. Как бы смысла нет». Протокол C306-бета, как и даты четвертой био, были намертво вколочены в память каждого жителя Северной Флорингии. На случай повторения давишних событий. Сам Келл был еще младенцем, когда он последний раз применялся на практике, но вдалбливали и в школе, и в институте, и на военной кафедре. Запомнил на всю жизнь. «Кое-что я все-таки попрошу захватить с собой, Келлин. вернее. Кирен просит. Тойц. На артефакт получено отдельное разрешение. Римми не понимающая хлопала глазами. А Мортистик уже вышел из дома, и то ли это очередная магия, то ли тонкая психология, а Келл безропотно потянулся вслед за ним, опомнился и метнулся обратно за артефактом. Между его домом и домом Аннички. Уже стоял серебристый седан, которого Келл на улицах Рецквала раньше не видел. Держась за руку Михеля, у авто стояла Кирен. Мортистик кивнул обоим. на Бертель, так вы уже готовы? Полковник Вейстлен ознакомил вас с процедурой?» Бледненькая киран уверенно кивнула. «Не понял», — сказал Келл, — «что происходит-то вообще?» — ответил Михель изрядно повзрослевший за эти два месяца. То ли ответственность, легшая на него в таком раннем возрасте, так повлияла, то ли обильная еда, которой его пичкала сердобольная лурца. Но когда-то тощий парень с недоверчивым злым взглядом изменился до неузнаваемости. В нем появилась уверенность и даже некоторая властность, что делало его немного похожим на дроличку. «Кэлен», — торжественно произнес названный брат. «Я отпускаю сестру с тяжелым чувством вины перед ней, но в то же время с легким сердцем. Я не смог позаботиться о Кире должным образом, но теперь спокоен, раз род Берталей, отныне возглавляешь ты. Сам я не стану тебе обузой и останусь здесь, но уверен, что ты скоро возродишь величие нашего рода и со временем назначишь мне место, которого я буду достоин. Позаботься о нашей сестре». «Не понял?» Еще раз качнул головой Келл. «Нейрин Бертель тоже едет учиться в Эбендорф, пояснил Мортистик. «Господа, не будем тянуть время». Михель церемонно подвел Киран и вложил ее дрожащую руку в широкую ладонь Кэлла. Кири сегодня была в простых джинсиках и маечке. Сжав руку Кэлла, она нервно хихикнула. «Нейр Мортистик, а можно я поеду спереди?» Нейр сам открыл ей дверцу, потом заднюю, приглашая Кэлла. Следом забралась молчаливая Римми и оказалась плотно зажата между Кэллом и Дроличкой. «Потерпите мою близость. Десять минут о ремонте своей диечи, вежливо попросил Мортистик и обратился к водителю в биозащитном костюме. «Трогайте!» «Так, погоди!» — воскликнул выбитый из колеи Кэлл. «А как же паспорт? Смартфон? Карты? Как бы не на пикник едем!» «Боги, и это говорит мне человек из мира, в котором документы и денежные счета привязаны к фрагменту генетического кода», закатил глаза Нейр. «Ты получишь копии всех своих сокровищ снаружи». «Да я хоть объясню ей, что это за протокол», заорал Келл. «Блин, как бы это помягче. В общем, Рим». Мортистик повернул голову к девушке и растянул губы в улыбке. «Лучше я. Вас соремонте своей дечи». Разденут догола, просканируют под разными аппаратами, возьмут кровь и другие телесные отправления на анализ. Выкупают под вонючим душам и уничтожат все вещи, которые будут на вас. Потом вколют несколько шприцев. Это вакцины, чтобы вы не загнулись в этом мире на второй день от банальной простуды. Ощущения непередаваемые. Выйдите, будто заново родившись. В первозданном виде и с пустыми руками. У бедной Рим от ужаса округлились глаза, и приоткрылся ротик. Кири на переднем сиденье сжалась в комочек, но Кэл понял, что ей это уже известно. Примерно так полковник и описал ей процедуру выезда из карантинной зоны. «Ты, блин, вот не мог как-нибудь поделикатнее?» «Ну, госпожа Мак, насколько мне известно, предпочитает предельную откровенность, разве что не всегда к ней готова», — ровно ответил Мортистик. Кэл демонстративно взял Рими за руку, но та, кажется, этого даже не заметила. А Мортистик очень даже заметил и нервно дернул уголком губ. «К-кровь?» Наконец отмерла она. «Не беспокойтесь, аримайте своей диечи. После анализов все взятые образцы будут уничтожены. Я лично настоял на изменении протокола для магов. Мне, к сожалению, уже знакомы возможности их медицины, а даже из одной капли крови мага можно сделать оружие» тут Мортистик пристально взглянул на Кэлла. «Так что прошу вас всех запомнить, у магов забор крови допускается строго под заклинанием Фейервестик с отложкой на один час. По истечении этого срока материал развоплотится. Рими, вам-то, надеюсь, не следует объяснять, как создаются отложенные заклинания. А вас, господа маги, не первой категории. Я, конечно, научу. Господа маги!» Кэллин вдруг впервые осознал, что это теперь относится и к нему тоже.